«Помни, с этого момента ты должна прочно стоять на собственных ногах. Это жестокий мир, и ты в нем одна. Никто тебе не поможет». Я училась несколько лет в школе-пансионе, проводя каникулы то у одних, то у других родственников, а затем против желания тети поступила в колледж. «Никто тебе не поможет». Одна жестокая фраза, произнесенная в тот миг, когда я была наиболее уязвима, определила всю мою дальнейшую жизнь. Что, черт возьми, она имела в виду? Мне было тринадцать, я фактически осталась круглой сиротой. Почему бы ей или другим родственникам не помочь мне? Однако слова были сказаны. С того самого дня жизнь превратилась для меня в сражение. Которую я должна нести в одиночку. Я стала, а иногда просто делала вид, что стала, жесткой, решительной. Но уже до похищения я так устала, дошла до такого изнеможения, что не видела для себя будущего. По ночам я покрывалась холодным потом от накопленных годами страхов, днем пыталась разубедить себя, Должна ли я бросить бизнес из-за непомерных нагрузок и непрекращающегося стресса? Передать его Лео. Следует ли мне выходить за моего дорогого Патрика, который понимает меня и пытается помочь? Никто тебе не поможет. Это было правило, по которому я жила. Когда страхи и усталость доводили меня до слез, Патрик прижимал к груди мою голову и говорил, «Выбрось все из своей бедной головки, дай ей отдохнуть, сложи свой меч, сейчас я с тобой». И я не сопротивлялась. С ним я отдыхала, а на следующий день вновь хватала меч. Годы привычки, понимаете? Кроме того, за исключением Патрика, который видел меня насквозь, все считали, что я непобедима, что я — кремень. Оливия все как-нибудь уладит. Оливия всегда знает, что делать. Оливия — боец. Единственное, чем я могла смягчить свое сиротство — предложить поддержку другим. Когда ушел муж, я стала для своих детей отцом и матерью. Я поклялась себе, что они никогда не услышат слов. Никто тебе не поможет, только потому, что их отец умер. Как ни странно, единственный человек, которому я позволяла делать что-то для себя, был мой сын Лео. Возможно, потому, что я узнавала в нем себя, а может, потому, что у него была любящая мать, всегда готовая прийти на помощь. По вечерам я сначала думала о Лео, а только потом уже о Патрике, моем отце и о сне каким же удовольствием было вспоминать сына-младенцем и размышлять о его жизни. Я любила его глубокий серьезный взгляд, когда он с молчаливой решимостью сосал грудь. Такая сосредоточенность в столь крошечном создании. В три года он старательно выводил некрепкой рукой первые рисунки. Почти всегда это были насекомые. Он был слишком мал чтобы знать, как уменьшить крупные объекты до размеров листа бумаги. Позднее, в семь, он, сидя на лоджии, рисовал изящные акварели. Дворцы и деревья на площади внизу, летучие мыши и ласточки в красном небе на закате. Он рисовал в течение двух или трех часов, пока сумерки не нуждали его прекратить работу.